Глава восьмая. Ну уже входите поскорее. Но внутрь настойчивость идит, явно граничила с гневом. А как же свет? Эх, надо обнадержать в темноте. Темнота не вредит им. Как же вы их видите тогда? «А вы зайдите и всё узнаете. Чего тут-то топтаться?» Застыв в дверях, Кэтрин стала всматриваться в непроницаемый мрак. Подножки инвалидной коляски Эдит Мейсон попирали её лодыжки сзади. Старуха, которую она сама сюда и прикатила, будто подталкивала её. Хотела насильно впихнуть внутрь. «Верхний свет уже много лет как не работает. Придётся раздёрнуть шторы. Или хотите...» «Чтоб я сама это сделала? Вот этими вот руками?» Эдит захихикала. «Вы что, дорогуша, темноты боитесь?» Кэтрин сделала маленький шажок внутрь, будто вступила на залитый льдом каток, бочком расставив руки. Воздух в хранилище был спёрт и влажный, пропитанный запахом полироли и ещё какой-то химией. Она шла дальше и дальше в темноту а запах становился сильнее, резче, от него даже пощипывало в глазах. «Держитесь левее! Левее!» вела её Эдит. Дело на строгий тон не скрывал веселья, если не злорадство по поводу неудобного положения Кэтрин. Низкие каблуки её сандалий стучали и скребли по половицам, звук гулка разносился по помещению, чувствовалось, что оно довольно большое. И тут совершенно точно не было ничего мягкого, что могло бы приглушить звук или защитить Кэтрин от падения. Кэтрин взглянула на бесформенно уродливый силуэт Эдит Мейсон, проступающий в слабом багровом свете из коридора. Старуха сидела неподвижно, выпрямив спину и высоко задрав голову, торчащую над иссохшими плечами ей внезапно подумалось, что все эти хождения во мраке тайной комнаты в зловещем доме — своего рода испытания, нечто среднее между детским пари на слабо и жутким розыгрышем. Кэтрин принимала правила этой неравной игры единственно ради контракта. И ненавидела себя за это. Собственные действия вдруг стали казаться преступно абсурдными». Она позволяла старухе помыкать ею, она стала предметом манипуляций и издевательств ради каких-то эфемерных перспектив успешной карьеры. Разве отчасти не в попытке сбежать от такого обращения она уехала из Лондона? Она и час здесь не провела, а уже стоит испуганная в темноте, и Эдит Мейсон ей всячески помыкает. Она состроила недовольную гримасу в сторону силуэта старухи, презирая себя за такую мелочность. «Не дуйтесь, милая моя!» Кэтрин вздрогнула. Как она могла это увидеть? «Вы хотели их посмотреть, потому и приехали сюда. Свой хлеб нужно уметь зарабатывать!» Кэтрин вдруг захотелось расхохотаться. Настолько абсурдная была ситуация. Как такое вообще возможно? Ещё совсем недавно она сидела за рулём машины, проезжая через узнаваемый мир. Расскажи она о том, что здесь происходит, никто ей не поверит. Сюрреализм какой-то. Безумие. Звучит заманчиво, но ничего заманчивого на деле в таких испытаниях не было. Равно, как и в зловонии, переполнявшем здешний мрак. Так? А это ещё что? «Это что?» Розыгрыш какой-то. Кэтрин обернулась и посмотрела на чёрную пустоту напротив двери, через которую только что прокралась. До неё донёсся какой-то звук. Один единственный раз она услышала его где-то справа от себя, видимо, в дальней части комнаты. Шелест ткани по дереву на уровне пола или кто-то соскользнул со стула? Ребёнок. Прошу прощения. Бросила Эдита дверей, почти не пряча недовольства в голосе. Здесь кто-то есть. Вы меня разыгрываете. Мне это все смешным, мне кажется. Вы там одни. Теперь в голосе Эдит слышалась жестокая игривость. Больше там ничего живого нет. Хотя может показаться, что есть. Если старуха хотела успокоить ее, то это ей не удалось. А вдруг ей сейчас вздумается взять и захлопнуть дверь. Тогда я угожу в западню». Продвигаясь к зашторенному окну, Кэтрин кляла себя на все лады. И зачем она только осталась здесь? Каким местом думала? Лицо в окне, одурачившее её чучело пса, ужасные наряды, оскорбительное молчание мод, ещё и шлюхой за глаза назвали? Вывод из этого всего один, и напрашивается он прямо-таки сам собой». Её жестко жёстко и изощрённо разыграли, словно простолюдинку, явившуюся сюда потрогать грязными ручонками семейное серебро. Она принялась загребать руками пустоту в поисках опоры и кое-как на ощупь добралась до шторы. Та была сработана из плотной многослойной ткани, чего-то вроде очень плотного бархата, который никак не желал расходиться. Она шагнула в сторону, задыхаясь от тревоги. «Ну вот, вы почти на месте!» «Я слышу, где вы шоршите. Кэтрин вновь взглянула на дверной проём и поняла, что силуэт Эдит больше не смотрит в её направлении, но в ту часть неосвещённой комнаты, что расположена напротив двери. Откуда в этот момент донёсся звук? Очень слабый звук металла, скребущего по каменной кладке, а потом шорох ткани. Кэтрин завизжала бы, но воздух застыл в её окаменевших лёгких. Она вновь принялась трепать шторы, пока пальцы не нащупали место в центре, где они расходились. Но даже когда она раздёрнула завесы, свет не появился. Она по-прежнему запечатана в темноте. Пальцы нашли ещё один слой ткани, чуть тоньше. Она потянула за неё. поаккуратнее с моими занавесками!» Потихоньку закипая, Катрин обнаружила, что её ладони по самые запястья запутались в матках тюля. Где-то позади всех этих наслоений ткани её ногти царапнули по дереву. На одно ужасное мгновение её буквально парализовало. Она поняла, что это и в самом деле ловушка. Её направили к ложному окну. Сейчас дверь в комнату захлопнется, Ключ повернётся в большом латунном замке, которым она ещё восхищалась, как последняя дура. Ей казалось, что она намертво застряла внутри сна, начавшегося в тот момент, когда она вышла из машины. Она моргнула невидящими глазами, ей захотелось поглубже, до крови, всадить ногти в запястье. Разинув рот, Кэтрин глотнула темноты и крепко сжала зубы. «Ставни нераздвижные! Донесся до неё голос Эдит, теперь звучавший ровно. Она не глумилась и не гневалась, просто отдавала распоряжение. «Посередине есть шпингалет! Отоприте его! Но будьте осторожны! Эти ставни защищают окно уже добрых полтора века! Раздвиньте их в стороны, да поскорее! Чего мы тут время теряем?» Кэтрин нащупала маленький засов и отомкнула деревянные ставни. Воскрипывая, как старая парусная шлюпка, они разъехались по сторонам без особого сопротивления. Кэтрин застыла, ошеломлённая и опустошённая. Лицо её было опалено белым светом, изливавшимся прямо с небес из обители спасения. Она обернулась к безобидной старушке в инвалидной коляске. Оковы напряжения спали с неё, пульс унял свой бег. А потом она увидела — что хранилось в темной комнате под замком».